Тезки. От кого? Слуга. Кому? Четвертая. Тема. FW. Луч. Л. Результаты. Текст пересылаемого сообщения. 2 сентября 460 года в лаборатории резиденции мною повторно был произведен эксперимент на людях с направленным лучом лео лота на аппарате Дива-4. В эксперименте приняли участие добровольцы. Первый. Зеро – мудрейший, второй – слуга порядка. Оба добровольца были помещены в камеры Робертса, новейшая модель Дива-14. Обоим была сделана тестовая инъекция экспериментального препарата ЛЛ. Это последняя новейшая версия препарата ЛЛ, над которой я работала в течение месяца. Данная версия препарата пока дала лишь слабо положительный результат в экспериментах с термитами хетеротермис индикола – Мне удалось проследить до двух воспроизведений нескольких взрослых особей и, на мой взгляд, еще нуждается в доработках. Эксперимент на людях представлялся мне преждевременным и был проведен исключительно по просьбе слуги. Как и следовало ожидать, он закончился неудачей. Ни у Зеро, лишенного энкода априори, ни у слуги, обладающего стандартным инкодом облучение в камере Робертса непосредственно после введения дозы препарата «ЛЛ» облегчающего прохождения луча, не дало результатов. Прошу сохранить за мной лабораторию для дальнейшей работы над препаратом. Яб, ну чем же мы хуже термитов? А если серьезно, что скажете? С уважением, слуга. Постскриптум. В ответ на данный отчет запрашиваю отчет о результатах первого эксперимента с лучом Леолота в 451 году. От кого? Четвертое. Кому? Слуга. Тема. Ответ. Луч ЛЛ. Результаты. Пусть пока продолжает. Отрицательный результат – тоже результат. С уважением. Четвертое. Постскриптум. Как вам известно, эксперимент Леолота в 451 году прошел неудачно. Отчетов не сохранилось. От кого? Слуга. Кому? Четвертое. Тема. «Кого вы пытаетесь обмануть?» «По моим сведениям, в свое время вы все-таки получили отчет профессора Лота об эксперименте с лучом, так что вы уж расшарьте его со мной, будьте любезны». «С уважением, слуга». «От кого?» — четвертое. «Кому?» — слуга. Тема. «Ответ. Кого вы пытаетесь обмануть?» «Милый слуга». Так называемый «отчет» профессора Лота представляет собой классическую записку сумасшедшего. Какой смысл его нам с вами расшаривать, не понимаю. С уважением, четвертое. «От кого – слуга? Кому – четвертое?» Тема «Ответ на ответ, кого вы пытаетесь обмануть». И все же этой записки сумасшедшего вам хватило, чтобы запретить и засекретить все исследования в этой области – Смотри САПШ письма. Расшатьте. От кого? Четвертое. Кому? Слуга. Тема. Третий ответ. Кого вы пытаетесь обмануть? Ну, извольте. Прах. Пять секунд тьмы. Жизнь. Пять секунд тьмы. Прах. Все добровольцы-собачки показали одинаковый результат. Непрерывность смерти. От кого? Слуга. Кому? Четвертая. Тема. Четвертый ответ. Кого вы пытаетесь обмануть? Изоб. Что это значит? От кого? Четвертая. Кому? Слуга. Тема. Пятый ответ. Кого вы пытаетесь обмануть? Сумасшедший профессор, кажется, пытался сказать, что человек смертен. Улыбающийся смайлик. По крайней мере, при желании его отчет можно так трактовать. А желающие, как мы знаем, всегда найдутся поэтому я сочла за благо не предавать документ Лота огласке. Постскриптум. Я в свою очередь жду от вас отчета по тезкам за август. От кого? Слуга. Кому? Четвертая. Тема. Отчет. За август 460 года. Всего пять пар тезок. Сравнить июль 3, июнь 2. Первая. Третья августа 14.03. Номер 2-690-460-437. Мутационные тезки в зародыше с разницей в 2 секунды. апоптоз старшего через 8 часов не замечен. Младший развивается по норме. Второе. 8 августа, 23-45-2352. Номер 0639-443-649. Мутационные тезки в зародыше с разницей в 7,6 минуты, апоптоз в течение суток отсутствует. Устранен по умолчанию. Младший в зародыше через 24 часа вместе с биологическим носителем. Носитель воспроизвелся по норме. Третье. 16 августа, 19.22. Номер 0-300-009-254. Мутационное одиночное воспроизведение на фоне взрослого тезки. апоптоз в течение суток отсутствует. Устранен старший тезка, возраст 56, мужского пола. Через 25 часов младший развивается по норме. 4. 26 августа, 15.40, номер 0-004-727-556. Мутация тезки в зародыше после замершей паузы три часа тьмы, единовременно, апоптос обоих через 30 минут, последующая замершая пауза, четыре часа тьмы, далее воспроизведение в единственном числе по норме. Пятое, 27 августа, 30 августа, номер 0300300203. 27 августа. Мутационное одиночное воспроизведение на фоне взрослого тезки, возраст 37 женского пола. апоптоз в течение суток отсутствует. Устранен старший, 28 августа, через 24 часа. Внимание! Через 5 секунд 28 августа воспроизвелся, несмотря на наличие внутриутробно тезки. апоптоз в течение суток отсутствует. «Устранен старший 29 августа в ходе планового медосмотра. Не воспроизвелся. Биологический носитель сохранен врачом-исполнителем. 30 августа официальная жалоба биологического носителя — потеря родного в связи с халатностью медперсонала. В тот же день приняты меры. Устранен врач-исполнитель. Воспроизведение по норме. Устранен биологический носитель. Замершая пауза до сих пор». «От кого?» Четвертое. Кому? Слуга. Тема, ответ, отчет. Пометка, восклицательный знак. Крайне встревожено случаем номер пять от 27-30 августа. Слишком много осложнений. Слуга, работайте аккуратно. Вовлечение сторонних участников неприемлемо. Вторичный тезка беспрецедентно.